Художественный музей Сочинский художественный музей является одним из ведущих музеев Черноморского побережья Кавказа, хотя при этом он довольно молод. Первоначально в этом здании располагалось управление Уполномоченного ЦИК СССР. В 1972 году памятник советской архитектуры был отдан для выставочного зала, который через четыре года открыл двери для первых посетителей. Помимо выставочной деятельности, перед Сочинским залом была поставлена задача создать собственное собрание произведений советского искусства. В 1988 году он получил статус музея. Само здание является памятником архитектуры федерального значения, которое было построено по проекту выдающегося российского зодчего Ивана Владиславовича Жолтовского в 1936 году в стиле сталинского ампира. Основу собрания музея составили работы, которыми художники страны украшали залы сочинских здравниц, строившихся в 1930 1950 е годы. Это произведения известных художников Москвы и Ленинграда того периода Богоевского, Куприна, Бродского и многих других. Позднее коллекция пополнилась за счет поступления работ из запасников Министерства культуры СССР и РСФСР. Кроме того, картины приобретались в салонах Москвы и у частных владельцев. К ним относятся произведения Айвазовского, Каменева, Сверчкова, Боголюбова, Поленова, поступившие в фонд-музея в середине 80-х годов. Министерство культуры способствовало появлению в собрании многообразной и цельной по составу коллекции декоративно-прикладного искусства. Гжельский фарфор, глиняная игрушка, лаковая миниатюра, жестовский поднос, вышивка, кружево, шитье. Целыми собраниями были закуплены у авторов и их наследников графические работы – В фондах музея хранятся коллекции замечательных художников-графиков Фаворского, Федеевской, Константинова, Платова, Гуревич, Рейн, Ратнера. Современная живопись представлена картинами 70-х-90-х годов Жилинского, Андронова, Осовского, Нестеровой, Старженецкой и многих других. Гордостью музея является недавно сформированная коллекция античного декоративно-прикладного искусства и оружия. В 1997 году Федеральная служба безопасности передала в музей на хранение предметы древнегреческой культуры, добытые при грабительских раскопках в верховьях реки Мзымты. После длительной реставрации, проведенной сотрудниками Государственного Эрмитажа и благодаря спонсорской помощи Министерства культуры Греции, серебряная часть клада предстала во всей своей красе в одном из залов. Постоянный интерес у зрителя вызывает тематическая выставка «Православная икона и церковная атрибутика», что вполне объяснимо. Коллекция икон невелика по количеству – но достойно вводит посетителя в мир иконописи, показывая основные иконографические типы изображения Христа, Богоматери и святых. Одной из самых ранних по времени создания коллекции считается икона Богоматери знамений Курской, относящаяся к началу XIX века. Значительную часть коллекции музея составляют произведения графического искусства – Это свыше 2700 единиц XIX-XX веков. Тысячи листов оригинальной и тиражированной графики рассказывают об истории этого вида русского искусства. Здесь присутствуют все жанры, виды и техники графики. Рисунок, акварель, гравюра, литография, иллюстрация, сатира и плакат. Выдающимся мастером классической гравюры является Сергей Галактионов. Он одним из первых в России начал работать в технике литографии, а затем стал самым известным афортистом первой половины XIX века. В коллекции есть его работа «Вид Марли и Золотой горы со стороны Парнаса в Петергофе». В технике рисунок интересны работы замечательных мастеров эпохи русского модерна Серова и Кустодиева. В ряду русских рисовальщиков конца XIX-начала XX веков Серову принадлежит пальма первенства. Его женский портрет исключительно виртуозен, отточен и лаконичен. Графическая часть собрания музея дает редкую возможность проследить путь, пройденный за полтора столетия дореволюционной отечественной графикой. Посетитель также оценит вклад художников в советского и постсоветского искусства. Сегодня в Сочинском художественном музее находится более 5000 экспонатов, которые относятся к разным областям искусства. Помимо круглогодичной экспозиции – Сочинский художественный музей каждый месяц знакомит своих посетителей с творчеством отдельных художников. Поклонники искусства могут приобрести работы мастеров, посетив художественный салон, где предлагаются как произведения искусства, так и изделия народных промыслов, в том числе уникальная продукция Калининградского янтарного комбината. Художественный музей переживал разные времена. Его директор Петр Хрисанов вспоминал, как в 90-х годах выставочные залы были превращены в склады. Теперь наступил период рассвета. Здание капитально отремонтировали. За последние годы прошли выставки метров Зураба Церетелли и Никаса Сафронова. В 2004 году известный сочинский художник Петр Кукушкин подарил музею картину «Три Грации». По его словам, три девушки олицетворяют собой любовь, молодость и доброту. Сам музей все еще очень молод. Все проекты и их воплощения, рожденные людьми, принадлежащими к касте хранителей прекрасного, ждут своего часа. А нам предстоит еще не раз посетить уникальные выставки, познакомиться с современными художниками и их работами. И встречи эти, как всегда, пройдут в стенах Сочинского художественного музея.